Неужто морт не просек бы, что его используют? – спросил Эдди. Он не забыл своих переживаний и диких мыслей, порожденных вторжением Роланда в его сознание, и не понимал, как морт мог бы оставаться в неведении. Но Роланд отрицательно качал головою. Уолтер взялся бы за дело в высшей степени тонко. Мне кажется, морт счел бы, что мысль отец со священником принадлежит ему самому. Он не распознал бы, что где-то в дебрях его рассудка шепчет, подсказывая, как поступить, чужой сторонний голос, голос Уолтера. — Джек Морт, — поразил Эдди, все время это был Джек Морт. — Да, а Уолтер помогал. — Итак, так, в конечном счете, я все-таки спас Джеку жизнь. Принудив Морта спрыгнуть с платформы подземки под поезд, я все изменил. Сюзанна спросила. Если этот Уолтер мог проникать в наш мир там, где ему заблагорассудится, возможно, через личную дверь, разве не мог он использовать кого-нибудь другого для того, чтобы толкнуть твоего мальчугана под машину? Раз он сумел внушить Морту мысль вырядиться священником, значит, он мог заставить устроить этот маскарад и кого-нибудь еще. Что, Эдди, что ты трясешь головой? А то, по-моему, это... Уолтеру нафиг не было нужно. Ему хотелось другого того, что сейчас происходит. Что Роланд потихонечку сходил с ума. Что не так? Стрелок кивнул. Даже если бы Уолтер и хотел обстряпать дельца таким манером, у него ни хрена бы не вышло, — прибавил Эдди. Он же отбросил коньки задолго до того, как Роланд нашел двери у моря. А уж как Роланд влез через последнюю дверь в башку к Джеку Морту, тут и кончились золотые денечки, когда старина Уолт мог быть в каждой бочке с затычкой. Сюзанна задумалась, потом кивнула. «Кажется, понимаю. Эти паршивые путешествия во времени здорово сбивают с толку, верно?» Роланд принялся собирать и заново прилаживать на место свое имущество. Пора в дорогу. Эдди поднялся и, помогая себе плечами, надел котомку. — По крайней мере, можешь утешаться одним, — сказал он Роланду. — Ты? Ну, или этот? Ка-тет. В итоге сумели спасти пацана. Роланд, завязывавший на груди по стромке ременной подвески, вскинул глаза, ясные, сверкающие, и Эдди невольно отпрянул. «Да — Да, — сурово поинтересовался стрелок. — Уже ли? Пытаясь примириться с двумя версиями одной реальности, я пока притеряю рассудок. Поначалу я надеялся, что один из двух порядков событий, хранящихся в моей памяти, начнет блекнуть и постепенно исчезнет совсем, но ничего подобного не происходит. Собственно, происходит нечто прямо противоположное. Эти две реальности бронятся у меня в голове, возмущаясь, Сетуя и рабща, точно две враждующие клики, которым не миновать скорой войны, и поднятый ими крик звучит все громче. «Так ответь же мне, Эдди, каково, по-твоему, Джейку? Каково, по-твоему, знать, что ты мертв в одном мире и жив в другом?» Снова запел жаворонок, но никто этого не заметил. Эдди смотрел прямо в блекло-голубые глаза Ронда, пылавшие на бледном лице, и не мог... Придумать, что сказать. Двадцать четыре. Расположившись лагерем примерно в 15 милях к востоку от мертвого медведя, путники погрузились в сон, каким спят лишь полностью обессилившие. Даже Роланд проспал ночь напролет, хотя сны его были каруселью кошмаров. И на следующее утро поднялись с рассветом. Эдди в молчании развел небольшой костер, И когда в лесу неподалеку прогремел выстрел, поглядел на Сюзанну. — Это завтрак, — сказала она. Три минуты спустя вернулся Роланд с переброшенной через плечо шкурой. На ней лежала свежевыпотрошенная тушка кролика. Сюзанна поджарила его, они поели и тронулись в путь. Эдди все старался представить себе, каково было бы помнить о собственной смерти, и всякий раз терпел неудачу. 25. Вскоре после полудня путники вступили в царство выкорчеванных деревьев и переломанного, вмятого в землю, кустарника. Казалось, давным-давно исполинский смерч коснулся здесь земли, проторив своей разрушительной силой широкую и удручающе мрачную дорогу. — Мы близки к искомому месту, — объявил Роланд. — Наш друг-медведь, — Все здесь снес, дабы расчистить обзор. Он не хотел сюрпризов. Обходительный сию важную особо не назовешь. — А нам он оставил какие-нибудь сюрпризы? — поинтересовался Эдди. — Возможно, — улыбнувшись краешком губ, Роланд тронул Эдди за плечо. — Но вот ведь что, это будут старые сюрпризы. Продвижение по этой зоне разрушений шло медленно хотя поверженные на земле деревья в большинстве своем были очень стары, многие уже почти слились с почвой, откуда когда-то пробились. Беспорядочное нагромождение стволов и путаница ветвей создавали внушительную полосу препятствий, преодолеть которую было бы довольно непросто даже в том случае, если бы все путники были физически полноценными. С восседающей в притороченной к спине стрелка подвески Сюзанной Дорога превратилась в тренировку выносливости, стойкости и умения обуздывать раздражение. Поваленные стволы и колтун подлеска скрывали от глаз след медведя, что тоже не способствовало быстрейшему продвижению. До полудня путники шли по отметинам когтей на деревьях, четким, как зарубки. До полудня путники шли по отмеченным когтей на деревьях, четким, как зарубки, однако здесь, близ стартовой точки медвежьей ярости, где она еще не цвела полным цветом, эти удобные вихи, отмечавшие путь зверя, исчезли. Роланд двигался не спеша, выискивая в кустах помет, а на деревьях, через которые перелизал медведь клочья шерсти, на то, чтобы одолеть три мили этого истлевшего хаоса, ушла вся вторая половина дня. Едва Эдди решил, что скоро стемнеет, и им придется разбить лагерь в этом страшноватом окружении, они вышли к опушке редкого альшаника. За деревьями слышался шумный лепет бегущего по камням ручья. Позади закатное солнце в ореоле тонких багровых лучей заливало угрюмым светом разоренный участок, который они только что пересекли, превращая поваленные деревья в черные перекрестия, очертаниями напоминающие китайские иероглифы. Роланд объявил привал и осторожно опустил Сюзанну на землю. Распрямившись, он уперся руками в бедра и принялся разминать спину, изгибаясь то так, то эдак. — И ночевать здесь будем? — спросил Эдди. Роланд покачал головой. — Сюзанна, дай Эдди револьвер. Она повиновалась, вопросительно глядя на него. — Пошли, Эдди. Нужное нам место за теми деревьями. Сганим на него. Может, и поработать придется. — С чего ты взял? А ты прислушайся. Эдди прислушался и понял, что слышит шум работающих механизмов. Потом он сообразил, что слышит его уже некоторое время. Я не хочу оставлять Сюзанну. Мы не уйдем далеко, а у нее хороший громкий голос. Кроме того, если здесь и есть опасность, она впереди. Мы окажемся между ней и Сюзанной. Эдди посмотрел вниз на Сюзанну. — Идите, только постарайтесь поскорее вернуться. Она задумчиво оглянулась и посмотрела туда, откуда они пришли. — Не знаю, есть тут привидение или нет, но кажется, что есть. — Мы вернемся светло, пообещал Роланд. Он зашагал к деревьям, и секундой позже Эдди последовал за ним.